Нужно сказать, что групповое воспитание в японской школе – это альфа и омега работы с учащимися. В школе стараются подчинить групповому общению всю жизнь школьника, и сам процесс обучения, и все его свободное время. Так учащиеся вовлекаются в разработку различных групповых проектов, в организацию и проведение совместных туристских походов, в клубную деятельность. Все это делается для того, чтобы научить учащихся уважать друг друга и быть преданными своей группе. В связи с этим в школах учащихся не делят, как, например, в США, на способных, малоспособных и неспособных. Японские педагоги считают, что все школьники могут успешно осваивать предлагаемую в школах программу если кто-либо отстает, то ему советуют быть внимательнее в школе и больше времени проводить за книгами дома. Общепризнано, что учащиеся старших классов в Японии на выполнение домашних заданий тратят не менее пяти часов. Японская школа функционирует под девизом «Успеха добиваются упорным трудом». Если ты отстаешь, упорнее работай над собой. В школе господствует принцип работать на пределе своих возможностей. Требования этого принципа реализуются через единое учебно-методическое руководство, принятое впервые в 1958 году и модернизированное в 1968 и 1978 годах. В этом руководстве определяются довольно напряженные цели обучения. Так, согласно руководству, второклассник должен с восхищением слушать чтение детского рассказа и сказки, понимать развитие событий при слушании короткого рассказа, передавать содержание услышанного своими словами, вычленяя главную мысль, уметь выступать перед всем классом, при пересказе соблюдать последовательность изложения, Понимать вопросы по содержанию прослушанного и отвечать на них. Подобного рода конкретные цели и задачи обучения расписаны буквально по всем дисциплинам и темам занятий. Вот, например, как это сделано для уроков по новейшей истории Японии в средней школе первой ступени. Учитель должен раскрыть перед учащимися характер внешних связей Японии, особенности развития экономики и внутренних социальных процессов, существенные стороны национальной культуры. При этом необходимо акцентировать внимание учащихся на том, что, начиная с первых дней преобразования Мэйдзи, Япония, развиваясь в сложнейших условиях международных отношений, настойчиво укрепляла свой политический авторитет, поднимала уровень производства, совершенствовала социальную и культурную жизнь страны. Учащиеся должны понять, что именно такой путь развития обеспечил Японии достижение статуса современного индустриального государства. Учащиеся должны быть подведены к выводам о том, что многие достижения в этом плане стали возможными благодаря тому, что Япония сумела быстро опередить по всем этим направлениям другие развитые страны такие же разработки целей и задач обучения положены в основу программ в старших классах средней школы второй ступени по изучению работ китайских и японских классиков, линейной алгебры, неорганической химии, механики, электроники, статистики, вычислительной математики и так далее. Не менее полно описаны цели и задачи профессионального обучения Японские учащиеся получают в школе вполне сносные политехнические знания, различного рода практические навыки. Следует подчеркнуть, что японские фирмы охотнее всего нанимают молодежь, хорошо подготовленную в общеобразовательном отношении. В связи с этим школа, занимаясь общей подготовкой учащихся, развивает у них трудовые наклонности общего плана, обеспечивает высокий уровень прилежания. Самое лучшее, считают японские педагоги, если ребенок в школе научится неподдельному усердию. Тогда ему и на производстве будет легче. Во всяком случае, успехи японских школьников во владении основами наук отменные. Об этом свидетельствуют межкультурные обследования. Так, в 1964 году на тестовых испытаниях 13-летних подростков из 12 стран японские школьники заняли второе место по математике. В 1970 году десятилетние японские школьники заняли первое место по географии, химии и биологии, а четырнадцатилетние первое место по физике и химии и второе по биологии. Все они показали весьма высокие знания и умения в области прикладных аспектов обучения. То же самое имело место и в 80-е годы все это свидетельствует о достаточно высоком уровне естественно научного направления в образовании японцев предпринимаются также усилия и по эстетическому воспитанию Так японских школьников учат играть на двух трех музыкальных инструментах дают начальные навыки изобразительного искусства известно что в японии действует как государственный так и частные школы. Расходы на образование в частных школах значительно превышают расходы на образование в государственных. Так посещение двумя детьми государственной средней школы второй ступени обходится семье в 13,7% ее месячного бюджета, а частной в 29,6%. Тем не менее, родители во многих случаях, не считаясь с расходами, отдают своих детей в частные школы. Помимо всего прочего, частные школы более престижны, а престиж в Японии расценивается весьма высоко. Нередко вопрос о том, поступит или не поступит выпускник в высшие учебные заведения, зависит от того, какую школу он закончил. Поступление в университет для многих японцев – одна из главных жизненных целей. Тяга к университетскому образованию в Японии год от года увеличивается. В современных условиях, как справедливо отмечает советский ученый Латышев, помыслы, направленные на предоставление детям максимально высокого образования, образуют в большинстве семей страны ту духовную ось, вокруг которой вращается практически вся их будничная жизнь.